Глава сорок третья. Лежа в своей постели, я смотрела в потолок и пыталась успокоить дыхание. Что с тобой? вопрошала беззвучно. Зачем сбежала? Зажмурившись, помотала головой, чтобы прийти в себя. Добившись того, чтобы мужчина согласился рассказать мне о расследовании, я попросту все испортила. Стоило Кэнделла шепнуть мне на ушко предложение провести ночь в его опочивальне, как я выскочила из спальни мужчины, как ошпаренная. Он же поговорить хотел. Закрыв ладонями пылающее лицо, простонала я. А не о том, о чем ты подумала. Перевернулась на живот и посмотрела на темный портрет женщины, на которую я так похожа. Ты бы так не поступила, да? Осталось бы, и все выяснила. Ух, я и не думала, что могу выкинуть так. Как девчонка. Снова легла на спину и, вцепившись дрожащими пальцами в кулон, глубоко вдохнула. Прикосновение к драконьему камню как будто немного успокаивало. Постепенно сердце вошло в нормальный ритм, дыхание выровнялось. «Завтра», — закрывая глаза, пообещала себе, — «я все узнаю утром на прогулке». Но сон не приходил. По венам словно текла настоящая лава, но она не обжигала меня, не приносила неприятных ощущений. Наоборот, мне нравилась и легкая эйфория, и ощущение невообразимого могущества, которое дарила сила древних, передаваемая мне Кенденом. В этот раз поцелуй затянулся дольше обычного, и никто не спешил его заканчивать. Я поймала себя на том, что обвела шею мужа руками и прильнула всем телом к его сильному и крепкому. Может, потому что Кенден скользнул влажными губами по моей щеке, и щекоча кожу аккуратно бородкой прошептал предложение, приняла его слова превратно. Сама хотела остаться. И вовсе не для того, чтобы узнать, кто убийца. И магия, полученная мною, будто стремилась в центр тела, пульсируя и заставляя желать большего. «Да хватит уже!» — вскрикнула я и вскочила с кровати. Прошлепав босыми ступнями по холодному каменному полу, подбежала к окну и прижалась к стеклу разгоряченным лбом. «Хорошо, что сбежала!» — пробубнила своему отражению. «Представляю, что бы сказал Кэндон, запрыгняя к нему в постель вместо разговора о трупе во враге. Упс!» зажмурившись, сосредоточилась на холоде, который растекался по лбу и помогал успокоиться. Ровно до момента, пока не вспомнила, как Эндон прикоснулся к шишке. «Ты можешь думать о ком-нибудь другом!» — прошептала я и посмотрела за окно. В темноте ночи было видно, как, поддаваясь ветру, ветви стряхивают снежные одежды. А вот так же едва не... «Безумие!» — воскликнула и воздела руки. «Надо быстрее убираться отсюда! Завтра же потребуют отправить мне обратно! А Милота уже почти...» «Почти!» — главное слово подумалось мне. «Что, если я уйду, а болезнь вернется? Или Тартан доберется до девочки? Подкараулит где-нибудь? Или его кузины-змеюки капнут ребенку в зелье чего-нибудь неприятного? Нет, пока эти люди в замке, я не могу себе позволить уйти». «Сейра Стенси? Я обернулась и увидела в дверях кони. В руке девушка удерживала кованный подсвечник с двумя горящими свечками из трех. Сонно моргая, служанка яростно боролась с зевотой, но явно проигрывала. «Что?» «Ох...» Она прикрыла рот ладошкой и переступила с ноги на ногу. «Простите, что случилось? Вы кричали!» «Кричала?» «Удивилась я и вспомнила. «Ах, да, я звала тебя. Посмотри, огонь совсем потух. Холодно. И я не могу уснуть. Все будет сделано!» Поставив подсвечник на стол, Кони принялась возиться с камином. Я же смотрела на девушку и благодарно улыбалась. Как мне повезло. Преданная и расторопная она, возможно, была не самая умная, зато надежная. Единственная, кому я могла повернуться спиной и не ждать удара, как Сэлви или Моллари, да и другими. Доверяла я только Конни и Эмилоти. И Кендону, Но все равно боялась. «Спасибо, уже стало ощутимо теплее, похвалил Девушку. «Вот, выпейте зелье!» – она поднесла мне чашку. «Оно успокоит вас, унесет тревоги и подарит мирный сон!» «Ох, сколько на вас свалилось с этими гостями! Я бы не выдержала!» «Хвала Кразю, что тебе и не нужно!» – подмигнула ей и залпом выпила содержимое. Не прошло и минуты, как глаза налились тяжестью, а тело наполнилось приятной стомой. Коня помогла мне улечься и заботливо подтолкнула одеяло с боков. Пожила в сладких снов, девушка ушла. Я же закрыла глаза и оказалась...» дома». Первый миг стал таким шоком, что я не могла даже моргнуть. Когда же вспомнила, как дышать, то обвела свою комнатку растерянным взглядом, машинально отмечая слой пыли на столе. Инструменты, лежавшие в том же положении, где я их оставила в последний раз, сохшиеся и потрескавшиеся заготовки, прикусила нижнюю губу. Перед глазами все поплыло от слез, в груди будто что-то оборвалось. Я стояла и, не двигаясь с места, горько плакала. Не спасали мысли о том, что Милота, наверное, уже здорова, раз я вернулась. И о том, что теперь я свободна обеспеченная женщина, которая может заниматься тем, чем хочет, а не чем приходится. Слезы катились и катились по щекам, не принося облегчения. Сколько я так простояла, не имела понятия. Казалось, что сама превратилась в скульптуру, закрыв глаза, прошептала. «Не хочу». «Поздно отказываться!» Звонкий веселый голос заставил меня вздрогнуть. «Ты сама вчера убедила папу прогуляться верхом, так что вылезай из постели, Соня!» Не веря собственным ушам, я разлепила ресницы и увидела перед собой Милоту. Девочка уже была одета и причёсана. Книзка держала в руках шубку девочки и недовольно косилась на мою кони. Служанка неторопливо и скрупулёзно готовила моё платье для верховой езды. Казалось, девушка не обращала внимания на зависть той, чье место заняла. «Сойер Кэнден ожидает в конюшне» сухо добавила Моллари. «Он ушел на рассвете. Бывшая любовница мужа держала изящные ладони на спинке коляски воспитанницы и смотрела на меня с осуждением и тоской. Представляю, что она подумала о том, почему я проспала. Увы, это не соответствовало истине». «Стоп!» — осадила себя. Не, увы, счастье, что это неправда. Мне жуткий кошмар приснился, пожаловалась я Кони, когда девушка помогала мне умыться. Надо спросить у Кэндона, не непросроченное ли зелье он купил. Я тщательно слежу за тем, что попадает к вам на стол, растягивая слова, важно возразила служанка. Пробую все-все сама. Поверьте, никто вас не отравит. Нахмурившись, я посмотрела на гордую собою Кони и похолодела при мысли, что она может случайно пострадать от одной из охотящихся на меня гадюк, позволяя себе одеть, раздумывала о том, что скоро я узнаю, зачем Кэндон собрал в замке целый серпантарий.